17. Приехав на работу позже обычного, около 11:00 вечера, Габриэль припарковался на своём привычном месте, слева от большого неонового экрана, каждый десяток минут меняющего яркую рекламную картинку. Сдав сотовый охраннику и пройдя через рамку металлодетектора, незаметно нащупал в правом кармане маленький кнопочный телефон. В мониторной четверо сотрудников в наушниках, поворачиваясь на своих креслах, по очереди молча пожали ему руку. Последней была Ани. На ее небольшой, коротко стриженной голове большие наушники особенно выделялись. Она улыбнулась, задержав на нем взгляд чуть дольше обычного, как ему показалось. В помещении был обычный полумрак и прохлада, которая мягкими волнами шла от кондиционеров, охлаждающих стеллажи с серверами. Габриэль первым делом закапал глаза, затем стал просматривать камеры. В общих залах, как обычно, в VIP-е тишина. Аня сняла наушники, встала и подошла к одному из работников. Габриэль вспомнил недавний поцелуй, и опять внутри него что-то раздвоилось, как было в первое время после той ночи. Внутренние голоса начинали спорить как бы и между собой, и в то же время обращаясь к нему. Никто не мог удержать вверх в этом споре. И в конце концов Га브риэлю приходилось усилием воли затыкать голоса спорщиков. Её ресницы затрепетали, когда посмотрела на меня. Ха, это ты со своим зрением углядел? Человеку, давно лишённому женского внимания, свойственно видеть нечто большее, а? Это касается области чувств, и особенно интуиции. А она меня ещё не подводила. Это вряд ли. Наверняка у неё есть парень-спортсмен. среди этой тусовки мотоциклетной. А ты? Чем ты можешь быть ей интересен? Посмотрись в зеркало!» Внешность ни при чем. «Если так уверен, что интересен ей, что же не предпримешь ничего? Потому что знаешь, что она переспала с тобой случайно и неосознанно. Это во-первых. Нет, просто не хочу еще одну девушку сделать несчастной. Я не гожусь для серьезных отношений и семьи». А во-вторых, ещё и боишься, что всё выяснится, и тебя с работы попродут. Габриэль решительным жестом включил компьютер, затем прикоснулся указательным пальцем к сенсору в качестве ввода пароля. На клавиатуре лежал маленький жёлтый листочек, с написанной на нём пятизначной цифрой. Он открыл программу с карточками игроков. Раз в месяц они с Саней проделывали только им ведомую операцию, из-за которой, лего, не задумываясь, тут же на месте уволил бы их. Цифра на бумажке означала логин игрока, которого надо было тайком занести в черный список, чтобы закрыть игроку доступ в казино. А так как казино делится между собой такими списками, то, соответственно, и в другие заведения. Габриэль всегда остро жалел тех несчастных, которые были виноваты. которые в основном по мелочи спускали последние деньги за столами и были не способны самостоятельно остановиться из-за чересчур сильного пристрастия к игре. Они не имели ни малейшего шанса, так как почти никогда не могли остановиться, даже при выигрыше, чтобы уйти. Такие были и среди игроков с большими постоянными доходами. Но Габриэлю их было не жалко. Они не проигрывали последние, и это было видно по ним. А вот те, кто проигрывал раз за разом жизненно важные для них суммы, Габриэль сразу примечал, по потухшему взгляду, понурой позе, когда они возле кассы выгребали из кошельков мелочь, либо уже проиграв все, продолжали сидеть за столом, вкушая чужой азарт и наблюдая за теми, у кого было на что играть, до тех пор, пока охрана не выпроваживала их. Несколько лет назад ему пришла в голову мысль, что, что неплохо было бы к таким бедолагам применить насильственную терапию в виде закрытия доступов во все казино. Руководство казино и менеджеры, в чем введение это было, само собой этого делать не будут, добровольно лишать себя прибыли. Габриэль раздумывал о том, что по идее мог бы тайком заносить таких игроков в черные списки, в частности в раздел попрошаек, и не бояться, что это обнаружится. Учитывая довольно большой список такого раздела, загвоздка была в том, что для операции с этими списками был нужен менеджерский доступ. Однажды они с Саней у монитор разглядывали очередного несчастного, которого охранник просилу удалить со стола рулетки ввиду долгой неактивности. Габриэль сказал: "Посмотри на него. 2 часа сидит и просто смотрит, как другие играют. Ему ведь в жизни уже ничего не интересно". Будь я менеджером, занёс бы его в чёрный список, чтобы никуда не пускали. Помучил бы его пару месяцев, а там гляди, вылечился бы. Аня тогда ничего не ответила, но в следующую смену подошла к его столу и молча положила перед ним бумажку с данными менеджерского доступа. Габриэль не стал спрашивать, каким образом она добыла это, но поразился тому, как она точно почувствовала, что Габриэль не просто высказал тогда мысль. а уже был готов осуществить это. Габриэль ввёл цифры из бумажки в поле поиска. Компьютер перезадумался на мгновение и выдал карточку досье, где были отражены все посещения по датам, время пребывания в казино, суммы купленных касс и фишек и данные об обратном после игры. Средний размер ставок, предпочтения в играх, напитках и еде. Габриэль раскрыл галерею фотографий. На вид девушка лет 30. по карточке 43 года. С ухоженными рыжими волосами, насмешливое лицо с умными глазами за стёклами узких в модные оправы очков. Но тренированная память сначала медленно, затем ускоряясь, стала выдавать разрозненные обрывки информации, из которой Габриэль, сверяясь с датами посещений, сложил цельную картину. Примерно год назад, какой-то банкет банкиров на втором этаже казино в ночном клубе. Она была в зелёном длинном платье. В сопровождении полного мужчины ростом чуть ниже неё. После банкета банкиры шумные, весёлые толпой вышли из ночного клуба и растеклись между игровыми столами. У неё в руках был какой-то кубок, видимо, профессиональная награда за что-то. Она с кавалером и ещё двумя мужчинами успела из за блэкджеком выдрузив кубок прямо на игровой стол. Крупье попросил их убрать кубок, следуя инструкциям. Рыжая остроумно пререкалась с ним, вызывая хохот у всей компании, а под конец начала уговаривать его воспринимать кубок как ставку в игре, учитывая вес позолоты на нём. Подошедший менеджер в виде исключения разрешил оставить кубок на столе, но попросил убрать его в сторонку, в угол. В тот день рыжей очень везло, везло и в нескольких последующих визитах, когда она с тем же кавалером приходила по субботам. Затем везение закончилось. Но они продолжали приходить по субботам в одно и то же время, проигрывая и выигрывая небольшие суммы. Через несколько месяцев Фана стала приходить одна. Затем приходы участились. Соответственно, участились и проигрыши. Рыжа стала приходить по несколько раз в неделю, надолго задерживаясь за игрой. Затем пропала на полтора месяца и появившись, проиграла сумму явно крупную для неё. По анализу последнего месяца Габриэль сделал вывод, что с деньгами у неё совсем плохо. Рыжая даже не каждый раз играла. Просто приходила на несколько часов и наблюдала за чужими играми, выпивая свой любимый мартини бокал за бокалом. Благо, все напитки в казино бесплатные. Габриэль, переключая камеры одну за другой, наконец отыскал её, сидевшую за плотно забитым столом рулетки возле бара. Приблизив ракурс, он поразился, насколько она изменилась по сравнению с первоначальной фотографией, хранившейся в базе. Теперь её вид соответствовал возрасту. Возле носа и плотно сжатого рта залегли глубокие морщины. Модные очки не могли скрыть тени под глазами. По неуверенному движению руки Габриэль определил, что она уже хорошенько приложилась. Он слегка вздохнул и занёс пятизначный логин в соответствующий раздел. Затем вышел из программы